улыбка. Миша улыбается. Миша улыбается всегда и всем. Миша улыбается инвалидам в колясках и на костылях, бабушкам и дедушкам, нянечкам и медсестрам. Миша улыбается врачу и, конечно, директору дома престарелых. Миша улыбается, и все думают, что у него все хорошо, что Миша добрый и хороший человек. Миша улыбается, но только я знаю, какой он на самом деле. Я закрываю дверь в нашу комнату. Мы остаёмся вдвоём. Миша, ты всем улыбаешься. Ну и что? Когда я закрываю дверь, у тебя нормальное лицо. Ты никогда не улыбаешься. Если в комнате только мы с тобой, ты всегда серьёзен. Когда я улыбаюсь, я тоже серьёзен. Я знаю, но когда мы вдвоём, ты никогда не улыбаешься. Ты хочешь, чтобы я тебе улыбался? Нет, конечно. Ты хочешь, чтобы я улыбался сам себе? «Нет. Тогда я не понимаю сути вопроса. Чего ты хочешь?» «Понять. Я знаю, что ты не такой добрый, как кажется. Ты умный и злой». «Я умный и злой», — соглашается Миша. «Мне не остается ничего другого. Только мне не нравятся термины «добрый» и «злой». Они ничего не определяют». «Я пытался рассказывать, какой ты на самом деле. Я делал то же самое. Дурак рассказывает, что его сосед умный». Умный рассказывает, что его сосед умный, а сам он дурак. Как ты думаешь, Рубен, у кого получится рассказывать лучше, у дурака или у умного? Кому поверят? Поверят умному. И верят тебе, все правильно. Тебе зачем-то нужно, чтобы тебя принимали за доброго? Говори точнее. Мне нужно, чтобы меня принимали за дурака. Меня и принимают за дурака. Все думают, что я тобой манипулирую, что я т р а ч у твои деньги, что ты меня слушаешься. Миша улыбается. Он улыбается снисходительно. Все правильно, я так захотел. Но я так не хочу. В чем дело? Объясни всем, к а к о е на самом деле. Но для этого мне надо было бы стать умным, а я дурак. Тогда заткнись. Миша молчит. У него плохое настроение. Я уверен, что настроение у него испортилось не от моих глупых вопросов. У Миши что-то болит. Что именно у него болит на этот раз, неважно. Если я не могу помочь, то рассказывать мне о своих болячках Миша не станет. Миша, зачем тебе это надо? Что именно? Чтобы меня считали за умного, а тебя за дурака. Мне надо, чтобы ко мне хорошо относились, чтобы мне двигали ноги. Есть еще пара задач, но тебе их не понять. Я подъезжаю к Мише, Передвигая его ноги, тяну Мишу за руку. «А ты? Ты сам злой или добрый?» Миша спрашивает спокойно. Видно, что ответ его не очень и интересует. «Я добрый. Дурак, следовательно, добрый». Миша едва заметно качает головой. «Инвалид не может быть добрым. Ты инвалид». «Ты не прав, Миша. Причем тут инвалидность?» «Дай определение инвалида». Инвалид — это тот, кто не может за собой ухаживать и приносить пользу. Дай определение доброго и злого человека. Добрый — тот, от которого всем хорошо, злой — от которого плохо. Тогда мы с тобой злые люди. Миша не улыбается, он серьезен. Мы едим чужую еду, заставляем других людей нам помогать. И я более злой, чем ты, потому что моя инвалидность тяжелее. миша что Миша уверен, что разговор исчерпан, он все доказал, но я настойчиво хочу понять, почему мы злые, почему так устроен мир, почему мы с Мишей должны быть злыми. Куча глупых вопросов возникает у меня постоянно, и мне не с кем их обсудить. Только с Мишей. Так хорошо, как Миша не думает никто. Я не знаю никого на свете умнее Миши. — Миша, если копнуть чуть глубже, то мы с тобой не очень злые люди. Мы же не хотим никому зла сознательно. — Не хотим. Мы не хотим быть инвалидами, но это ничего не меняет. Но я не делал ничего злого. Старался не делать, поправляя я мысль, но Миша не замечает поправки или считает ее несущественной. — Ты всю жизнь делал злые вещи, и я делал. Вспомни. Я кричал по ночам, когда все спали. — Вот видишь? — Миша, ну я не виноват, что у меня болели ноги. Я ползал по коридору, ноги замерзали так, что я переставал их чувствовать. Ночью, когда ноги оттаивали под одеялом, они начинали болеть, и я кричал во сне. — Ты мешал спать всем. — Я знаю, но что я мог поделать? — Ходить по коридору, а не ползать. — Миша, я серьезно спрашиваю. — Рубен, я серьезно отвечаю. — Ты не мог ничего изменить, и тебе было наплевать на всех, кто спал в комнате вместе с тобой. Перестать быть злым ты мог, только перестав быть инвалидом, либо сознательно выбрать другую форму поведения. — Какую форму? — Если предположить, что твоей целью было не выспаться и отогреться, а нести людям добро, то ты мог на ночь уползать в коридор и спать там. — Но в коридоре холодно. Так ты определись, наконец, чего ты все-таки хотел. Добра или зла? — Миша, подожди. Если бы я решил спать в коридоре, то мне пришлось бы спать на уроках, я не смог бы получать хорошие отметки. Но даже не это главное. Меня насильно заставляли бы ложиться в кровать. Ты мог бы ложиться в кровать потом, подождав, когда все заснут, выползать в коридор, а под утро возвращаться. Но рассказывать, почему я так поступаю, было бы нельзя, так? Так. Тогда я потихоньку начал бы сходить с ума от боли и недосыпа. Это все закончилось бы дурдомом. Мне пришлось бы ссориться с учителями. Безусловно. Я ссорился с учителями и попал в дурдом. Мы с тобой злые люди. Разница только в том, что я это признаю, а ты нет. Миша опять прав. Я думаю. Хорошо, Миша, но если копнуть еще глубже, то там, в глубине, мы с тобой такие же добрые, как и все. У Миши тоже нет выбора. Единственный собеседник, с которым он может поговорить нормально, — я. Он может спорить со мной на любом уровне. — Давай глубже, — кивает Миша. — Тогда в детдоме помнишь, когда душили кошку? — Не помню. У тебя, Рубен, поразительная возможность помнить ничего не значащие вещи. Все играли в карты, пара на пару. Проигравшая пара должна была душить кошку. Допустим, что-то такое было. Что из этого? Ты отказался играть? — Что из этого следует? — Что в глубине души ты добрый, такой же, как и все. — Рубен, объясни мне, доброму, зачем душить кошку? Какой в этом смысл? — Не знаю, но они все же сели играть. Значит, они были злые. Они были идиоты. — Твой пример доказывает только то, что на свете есть люди глупее, Рубен. — Ни к добру, ни к злу этот факт не имеет никакого отношения. — Зачем ты спасал кошку? «Я никогда в жизни не спасал никаких кошек. Я безразличен кошкам. Но я помню, кошка кричала, ее пытались повесить. Я спас кошку! Рубен, даже если бы я и захотел ее спасать, как бы я это сделал?» «Ты сказал с е р ё г е что хотел бы посмотреть, как они душили бы тигра». Миша вспоминает. «Было дело. Серега засмеялся, а ты знал, что если Серега засмеялся, это все». Сначала надо было задушить с е р ё г у Против с е р ё г и никто не попрет. Пока они беседовали с Серегой, кошка убежала. Все сходится. Ты спас кошку, потому что ты добрый. Вспомнил. Голос Миши чуть дрожит. Все было не так. Они хотели повесить кошку, потом ж е ч ь ее на костре. А мне нужны были сигареты. Кошка кричала, потом ее стали бы сжигать, пошел бы запах паленой шерсти. Короче, их повинтили бы в пять минут, а следы от к о г т е у них на коже, костер, неопровержимые улики. Потом вызвали бы милицию, и за з дурацкой кошки мог сорваться мой план. Еще мне стало их жалко. Им личное дело записали бы жестокое обращение с животными, а это хуже всего. Жестокое обращение с животными — это хуже, чем курение. Хуже, чем водка. Тогда я прав. Основная причина, по которой ты спас кошку — твоя доброта по отношению к парням, которые ее собирались вешать. Значит, ты добрый. Нет. «Основная причина, по которой я спас кошку, — это здравый смысл. Мне нужны были сигареты. Кого бы я послал в магазин? т а м у же я не люблю кошачий крик. Я всего лишь поступал разумно». «Нет, Миша, на поверхности ты злой, я знаю, потому что ты инвалид. Тут ты прав, но внутри ты добрый». «Что мы имеем в итоге?» Миша говорит абсолютно спокойно, хотя заметно, что болит у него все сильнее. В итоге ты делаешь вывод, что я всем улыбаюсь, чтобы показать, что я добрый, а на самом деле я злой, но в глубине души я все же добрый. Ты это хотел сказать? Приблизительно. Тогда сформулируй точно. Не смогу. Точнее, у меня не выйдет, и ты это знаешь. Требовать от дурака точности мысли жестоко. Миша молчит. Он замолкает надолго. Или у него заболело еще сильнее... или он на самом деле решил, что добиться от меня точной мысли невозможно. Ночью, когда я уже засыпаю, Миша внезапно говорит. «Знаешь, что я думаю, Рубен? Если копнуть совсем глубоко, глубже, чем сможем понять мы с тобой, то все люди на свете добрые. Там внутри все добрые, и ты, и я, и н я н е ч к и врачи, и психохроники, но нам от этого никакого проку нет». Я молчу. Миша и не ждет от меня слов. Он знает, что он прав. Мы все добрые люди. Но проку от этого на самом деле никакого.